Глава 16. Любовный дар. Перчатка, лента или прядь волос в те времена у кавалеров было принято носить на шляпах такого рода украшения. Это было свидетельством того, что обладатель сего дара пользуется благосклонностью дамы своего сердца. У многих молодых людей среди собравшихся здесь шляпы были украшены подобными сувенирами. Поэтому никто не обратил внимания на перчатку, красовавшуюся на шляпе Генри Голдспера, за исключением тех, для кого это представляло особый интерес. Их было двое, интересовавшихся этим, хотя и по разным причинам. Мэрион Уэд и Лора Лавлейс. Мэрион, узнав свою перчатку, очень обрадовалась. Но через минуту её охватил страх. Почему? Да потому что она боялась, как бы её не узнал кто-то другой. Клора увидев эту перчатку, удивилась. Но почему, собственно? Да потому что она её узнала. Узнала с первого взгляда. Это была перчатка её кузины. Вот этого-то и боялась Мэрион. Не того, что её перчатку может узнать кто-то из посторонних, и даже не того, что её может узнать отец. Она знала, что её отец занят гораздо более серьёзными вещами и не способен заметить перчатку или отличить её от других. Но вот кузина — это совсем другое дело. Она-то как раз хорошо разбирается во всяких таких кустяках и, конечно, заметит. В страхе Мэрион оправдались. По глазам Лоры она сразу догадалась, что эта предательская улика-перчатка сильно взволновала ее. — Это твоя, Мэрион, — прошептала она, указывая на шляпу всадника и глядя на кузину не столько вопросительным, сколько испуганным взглядом. — Моя? Что ты, Лора? Это чёрная шляпа с перьями? Подумай, что ты говоришь. Ах, Мэрион, ты смеёшься надо мной? Видишь там, под перьями? Ну что это, по-твоему, скажи? Ну, кажется, что-то вроде дамской перчатки, не правда ли? Да, Мэрион, это перчатка. Да-да, так оно и есть. По-видимому, у этого незнакомца есть возлюбленная. Кто бы этому мог подумать? Это твоя перчатка, сестричка. Моя? Моя перчатка? Ты шутишь, милочка? Это ты шутишь, Мэрион. Разве ты не говорила мне, что потеряла перчатку? Да, верно, потеряла. Я бронила её где-то. Не знаю где. Так значит, этот незнакомец поднял её, сказала Лора, многозначительно подчёркивая последние слова. Ну что ты, милая Лора? Нет, ты в самом деле думаешь, что это моя перчатка? О, Мэрион, Мэрион. Ты знаешь, что это твоя. В голосе Лоры слышался упрёк. А, может быть, ты ошибаешься, уклончиво возразила Мэрион. Дай-ка я посмотрю хорошенько. М-м, да. Честное слово, Лора, ты, кажется, права. Очень похоже на мою перчатку. то самое, что я потеряла, когда ездила на охоту с соколом. Он ещё тогда исцаратил мне всю руку до крови, потому что она была без перчатки. Да, в самом деле, удивительно похоже на мою. Так похоже? Что это и есть твоя? Ну, тогда как же она к нему попала? Явно не доумевая, промолвила Мэрион. Вот именно. Как? переспросила Лора. Может быть, он нашёл её в лесу? Тогда это просто неслыханная дерзость с его стороны, что он носит её на своей шляпе. Да, в самом деле. Подумай, если кто-нибудь узнает, что это твоя перчатка? Представь себе, если дядя узнает. Ну, этого можно не опасаться, перебил её Эмерион. Я надевала эти перчатки всего только два раза. Ты одна только и видел их у меня на руках. Папа даже и не знает о них. Ты ведь не скажешь ему, Лора? А почему я не должна говорить ему? Да потому что это может привести к неприятностям. Может быть, этот незнакомец даже и понятия не имеет, чья это перчатка. Просто поднял её где-нибудь на дороге и нацепил себе на шляпу. Ну, взбрела ему в голову такая фантазия. Или, может быть, ему захотелось похвастаться. Я слышала, что многие носят эти сувениры просто так. У себя носят, если им это нравится. не все ли мне равно, лишь бы он не знал, кому принадлежит эта перчатка. Прошу тебя, пожалуйста, не говори об этом никому. А то, если узнает отец или Уолтер... Ах ты и не знаешь Уолтера! Как он не молод, он не задумается вызвать его на поединок. А я не сомневаюсь, что этот черный всадник очень опасный противник. — Ах, Мэрион, нет, я никому не скажу, — скричала Лора, которая пришла в ужас даже от одной мысли, что такая вещь может случиться. И ты тоже не говори никому, умоляю тебя. Пусть носит себе эту перчатку. Хоть это и бесчестно с его стороны. Какое мне до этого дело? Лишь бы это не коснулось тебя. Ну, на этот счёт можно не опасаться, уверенно сказала Мэрион, очень довольная тем, что ей так легко удалось выпутаться. В эту минуту разговор, который вели между собой шёпотом кузины, был прерван Уолтером, подошедшим к ним вместе с тёмным садовником. Юный Уолтер сдержал своё обещание и представил Генри Голдсборо всем дамам по очереди, причём сделал это с истинно придворной грацией. Быть представленным, когда все взоры устремлены на тебя с любопытством, и не проявить ни малейшего смущения это требует большой выдержки. Но тоже невозмутимое хладнокровие, которое обнаружил всадник при встрече с Гартом и его сообщниками, он сохранил и теперь при встрече с более учтивыми но быть может более опасными противниками его ничуть не смущали лукавые взгляды и знакомясь с этим изысканным обществом он держал себя с той непринуждённой простотой, которая свидетельствует о подлинном благородстве и только когда его наконец представили Мэрион Уэд, как ни странно она оказалась последней в этой церемонии, только тогда мог бы внимательный наблюдатель заметить некоторое отступление от этой обычной светской условности. В беглом обмене взглядами он мог бы уловить нечто большее, чем пусую учтивость. Но взгляды эти встретились и разошлись так мгновенно, что их вряд ли успел кто-нибудь заметить. Вряд ли кто-нибудь мог подозревать, что Мэрион Уэд и Генри Голдспер уже встречались раньше. А они встречались не раз, и не раз глядели друг другу в глаза. И глаза их успели сказать многое, хотя они до сих пор не обменялись друг с другом ни одним словом. Как жаждала Мэрион вот услышать этот голос, который сейчас звучал так мягко и сердечно, лаская её слух словно тирующая музыка. Но он не говорил с ней на языке любви. Это было невозможно. На них были устремлены десятки внимательных глаз, и все настороженно ловили каждое слово, слетавшее с их уст. Они не могли позволить себе даже намёка на то чувство, в котором им так хотелось открыться друг другу. Такой вынужденный разговор вряд ли доставляет радость любимцам. Он тяготит и утомляет их. Поэтому они не огорчились, когда возгласы и движения в толпе положили конец их обоюдному замешательству.